Моя мать, когда мне ещё не было 20 лет, говорила, что я похож на Руссо. Мадам де Сталь говорила в 1813 году то же самое. Нечто подобное было сказано в критике четвёртой песни Чайльд-Гарольда, помещённой в Эдинбургском обозрении. Не вижу я ни одной сходной черты. Он писал прозу, я стихи. Он вышел из народа, я дворянин. Он философ, а я нет. Он напечатал своё первое произведение в 40, я в 18 лет. Первая печатная книга его заслужила всеобщее одобрение, моя наоборот. Он женился на своей экономке, а я не мог поладить со своей женой. Он считал, что весь мир в заговоре против него. Мой маленький мирок думает, что я составил заговор против всего мира. По крайней мере, если судить по нападениям на меня в печати и в различных кликах. Он любил ботанику. Я люблю цветы, травы и деревья, но ничего не знаю о их родословной. Он писал музыкальные произведения. Мои знания в этой области ограничиваются слухом. Я никогда ничему не мог научиться путём работы, только зубрёжкой, ухом и памятью. У него была скверная память, а у меня, по крайней мере, была хорошая. Он писал с сомнениями и заботой, я быстро и без труда. Он никогда не умел ездить верхом и плавать, неловко фехтоваться, я прекрасный пловец, приличный, хотя и не блестящий наездник. С тех пор, как в 18 лет сломал ребро при стремительной езде, и фехтование был довольно силён, особенно на шотландских полошах. был я и неплохим боксёром, особенно когда умел сдерживать свою горячность, что чрезвычайно трудно. Однако я постепенно старался сдерживаться с тех пор, как в 1806 году во время состязания у Анджело и Дженсена шип с ног мистера Перлинга, вывихнув ему коленную чашку, несмотря на перчатки. Кроме того, я был прекрасным игроком в крикет, одним из 11 от Гароу против Итона в 1805 году. Кроме того, образ жизни Руссо, его родины, его манеры, весь его характер настолько различны от моих, что я теряюсь в догадках, как такое сравнение могло быть сделано три раза подряд и довольно интересным образом. Я забыл сказать, что он был близорук, а мои глаза до сих пор диаметрально противоположны этому до такой степени, что в самом большом театре в Болонье я рассмотрел и прочёл рисунки и надписи около сцены из чрезвычайно отдалённой и плохо освещённой ложи, причём никто из присутствовавших, а общество состояло из молодых людей с прекрасным зрением, не мог разобрать ни единой буквы. Все думали, что это фокус, хотя я до этого ни разу не был в этом театре. Из всего этого я вывожу, что сравнение ни на чём не основано. Я говорю, это не забиды, так как Руссо был великолепным человеком, и сравнение было бы очень лестным. если бы было правильным. Но мне не может прийти в голову радоваться химере.